Эпилог. Год спустя. Наш дом опять украшен новогодними огоньками. Во дворе стоит инсталляция со снеговиком и оленем. а В гостиной украшена елка, под которой лениво валяется маркиз. Варька играет с игрушками возле камина, наблюдая за пламенем огня. Марьяна рисует рядом с нами за столом, а мы с Денисом готовим праздничный ужин ожидая всех наших многочисленных родных и друзей. Первой приехала бабуля. Она сейчас живет на два дома. Зимой и осенью с нами, летом и весной у себя. Говорит, что не хочет бросать свой огород. Вот и на днях поехала проверять, как там ее дом. Не снесло ли полисадники после сильного ветра. «Бабуля приехала!» Кинулась к ней Марьянка. За этот год она полностью раскрылась и уже ничего в ней не напоминало ту испуганную закрытую девочку, которую мы забрали домой. Нам одобрили удочерение, так что Марьяна уже была официально наша. Варька, услышав шум, тоже поползла к бабуле. Пришлось помогать, а то с них станется свалить ее с ног. Так что посадила сначала бабушку на диван, а потом позволила девочкам выражать свою любовь. Пока бабуля развлекала детей, Мы с Денисом закончили с приготовлениями ужина и вернулись в гостиную. А там застали идеалистическую картину. Ёлка. Под ней спит Маркис, слегка шевеля длинными ушами. На диване сидит бабуля. Под одним боком у неё Марьянка, а под другим Варвара. В камине потрескивают дрова, а бабуля читает им сказку про Снежную Королеву. Мы с Денисом стояли в дверях, обнявшись и наслаждаясь моментом. Год для нас был нелегким, но мы справились со всеми испытаниями, которые готовила нам судьба, потому что были вместе. Когда то не один, можно многое преодолеть. Вскоре приехали и остальные гости. Мы смеялись, накрывали на стол, слушали новогодние песни. Гордей, как самый старший, возился с хороводом мелкотни. Денис с Игнатом, смотря на это, в унисон произнесли «Надо разбавить женское царство мальчишками». Я посмотрела на Алину и улыбнулась. Она еще не подарила Игнату свой главный подарок, и вполне возможно, что это будет мальчик. Хотя и девочки у них получаются очень симпатичные. Новый год — это время, когда в чудо верится сильнее. Время, когда грань между реальностью и волшебством смывается, и все возможно. Главное в это верить. Каждый год под бой курантов я загадывала самое сокровенное желание. Но в этом году мне нечего загадывать. Я счастлива, и у меня все есть. И пусть так будет всегда. Самая темнота всегда перед рассветом. Но зато потом расплывается новый день полный сюрпризов. Если даже сейчас все плохо, через время будет обязательно хорошо. Этот момент просто нужно пережить, и он сделает вас сильнее и даст больше радости в будущем. Позвольте чуду случиться, оно уже вас ждет там за поворотом. И не забывайте, случайности не случайны. Всё всегда во благо.